Глава 5 Все молча ждали, пока официантка соберет пустую посуду и разольет по кружкам кофе. Чувствуя общее напряжение, девица торопилась и думала о кнопке сигнализации под стойкой и о том, насколько быстро сможет приехать дежурный наряд, если начнется драка. Больно уж напряженно задумавшаяся компания сидела за столиком в углу. В Нинелли после повторного рассказа пересохло горло, и она, не дожидаясь, пока остынет кофе, Отпила минералки прямо из пластиковой бутылки. Между пальцами левой руки она быстро крутила чайную ложку. акер задумчиво наблюдал через окно, как Джоник возится с пневмосистемой. Капитан Ежи философски рассматривал грязную столешницу. акер покосившись на сидевшего между ними Яра, спросил у Нинелли. — Но из чего ты взяла, что это был он? Нинель взглянула на Яра, смотревшего на нее в упор с досадливым выражением человека, которого отрывают от важного дела по пустякам, и неожиданно произнесла. «У тебя чудесные ботинки, психарь!» Ежичанг поднял взгляд от столешницы и кивнул. «Мы застряли здесь на две недели, но вторых таких я ни у кого не видела. Редкая обувь!» Нинель прикурила новую сигарету и потыкала тлеющим кончиком в сторону Яра. На тебе кошачьи ботинки, армейский вариант. В носке ботинка металлический стакан, как и в нашей армии, но он более широкий, чем в аналогичной человеческой обуви. Мы знаем, что у яранцев втяжные когти на руках и ногах. И эти ботинки, во-первых, сделаны под более мощные пальцы иранцев и поэтому шире в носке по сравнению с обычной обувью. Во-вторых, в случае, если яранец, не контролируя себя, например, в ярости, выпустит когти, что сплав в носке ботинка не даст как тем порвать его изнутри. На альсе иранцев не встретишь». Нинель затянулась, бросила взгляд на капитана и продолжила. «А еще Ежа говорит, что у тебя по документам двойное гражданство. Ты гражданин и Тиранской Федерации, и Иранской Республики, и место рождения Яра». Каминский не сильно стукнул ладонями по столешнице и столбик пепла в вертикально торчащий между пальцев сигарете ударился о стенку кофейной кружки и рассыпался в пыль. Яр, я верю, даже так, я вижу, что ты хороший психарь и ничего не имею против яранцев. И чужие в команде Ленинграда были, но нам всем хочется знать побольше о том, кого нам приходится брать в команду. Пусть даже на пару перелетов. И пусть ты даже полицейский, вокруг тебя слишком много непонятного. Она ухмыльнулась, качая головой. Ярс, Яр, -яр Ничего не хочешь о себе рассказать? Молчавший все это время Яр вдруг улыбнулся. Яранцам тоже нравится, как звучит мое имя. Это сокращение от Ярослава. Я не чужой. Он спрятал руки под стол и, опустив голову к столешнице, щелкнул пряжками ремешков на ботинках. Выбрался из-за стола, скинул мазки и похлопал босыми ступнями по грязному линолеуму. «У меня вполне человеческие ноги, и на руках тоже никаких вытяжных когтей». Яр вытянул вперед руки, пошевел пальцами, потом повернулся к Нинель в профиль и ухмыльнулся. И уши, кстати, тоже самой обычной формы. «Так что, если ты думала про чужого, которому сделали пластическую операцию под человека, то ошиблась». Не говоря уже про то, что замаскированный под человека чужой, даже из большой ностальгии не стал бы носить обувь своей родины, вызывающую подозрение Он уселся на свое место, повозился под столом, надевая ботинки, и продолжил. 11 лет назад, когда отношения с Берком стали портиться, население близлежащих земных колоний, вернее, те, кто мог себе это позволить, начали перебираться поближе к метрополии У моего отца был бизнес здесь, на Альсе и он его свернул, но тратиться на билеты на пассажирский лайнер не стал. Мой отец всегда был очень уверен в себе. У него был свой корабль, и он всю жизнь летал без психотехников, поскольку не слишком в них верил. Отец, мама, сестра и я сели на корабль и отправились на Землю. Точнее, сначала к одной из крупных колоний, к Новой Джорджии. В тот раз психотехник нам бы не помешал. Гиперпривод выбросил нас вместо Новой Джорджии на орбиту Ярры, В астероидный пояс. Корабль был поврежден, и отец постарался посадить его на планету. Выжил только я. Он замолчал, водя пальцем по краю чашки. А Акер, продолжая глядеть в окно, думал о том, что когда много раз рассказываешь о мертвых любимых, это начинает становиться привычной для себя самого историей, лаконичной и безэмоциональной. Я верю тебе, психарь. — произнес он, рассматривая сквозь стекло чахлой неприятного оранжевого оттенка одуванчики под окном. — А что было дальше? Как ты стал работать на полицию? Яр медленно допил кофе и махнул рукой официантки. — Ну, вы же помните, что во время Бергского конфликта, особенно в начале, людям приходилось эвакуировать целые планеты, и не было времени особенно заниматься частными случаями. Тем более земляне и иранцы еще не заключили военного союза а только готовились к нему. У меня никого не было, она наярили мне понравилось. Сколько тебе было? 12 Еще кофе, пожалуйста, и два пирожка с яблоками. Настороженная официантка обвела взглядом экипаж, но все только покачали головами. Нинель не могла решить, почудилось ли ей, что слово «люди» этот парень произносит с едва заметной отстраненной интонацией, как его обычно выговаривают «чужие». Или это она себе накручивает? А еще она поняла, что почему-то не может назвать его мальчишкой, как Аккер. Что-то мешает. Наверное, это потому, что его воспитали чужие. Она спросила, «Кошек любишь?» Яр, и был задет, то на провокацию почти не поддался. «Я люблю Яру. Там мне было хорошо. Я думаю, вы тоже скучаете по земле». Все замолчали, подошла официантка, и Яр принялся за пироги с кофе. Потом я учился, а после университета отправился сюда, узнать что-нибудь о родне. альс побывал под оккупацией, электронные архивы не сохранились. Здесь еще в ходу бумага, и я наводил справки в столичной мэрии. За это мне пришлось немного вне штата поработать на местную полицию. На Яре я как психотехник проходил практику в полицейском управлении, ну и... Яр сделал неопределенный жест рукой и откусил от пирога. — А почему ты один полез на того берка? — спросил Акер. — Он был непростой, — ответил Яр я пирог. — Как известно, все берки могут телепортировать себя хоть на небольшое расстояние. Этот был вдобавок еще и телепат, но чтение мыслей. Именно поэтому его так долго не могли арестовать. Он ощущал полицейских за километр. Будь в парке хоть один оперативник, Берг тут же бы его почуял и ушел. А хороших психотехников, во всяком случае умеющих закрыть свое сознание, слиться с эмоциональным фоном толпы, на Альсе сейчас не случилось, кроме меня. — А ты, значит, умеешь всякое такое? — Умею. я повернул голову вправо где на соседнем ряду, блаженно свесив лапу с незанятого диванчика, дремала трехцветная кошка с большим коричневым пятном на лбу. Через секунду она открыла глаза, зевнула и, спрыгнув на пол, засеменила к их столику. Все молчали. Кошка негромко мяукнула, вспрыгнула на диван, забралась к Яру на колени и, задрав голову, посмотрела ему в лицо. Потом, не выпуская когтей, оттолкнулась, прыгнула и уселась у него на плече. Нинель, закуривая новую сигарету, покивала. — Впечатляет. Можешь в цирке выступать. Кошка высокомерно посмотрела на нее, потом прижмурила желтые глаза. Яр пожал плечами. Кошка не пошевелилась. Акер спросил. — Ну и что это был за берг такой? — Можно сказать, маньяк. — Сексуальный, что ли? — Нет. «Некоторые берки — без ума от хорошо приготовленного человеческого мяса. Они испокон веку разводят в качестве сырья для деликатесов человекообразных обезьян. А во время войны они и наших пленных пробовали». «Я знаю об этом». Нинель зло покрутила головой. Яркий внул, хотел что-то сказать, но в этот момент звук телевизора-объемника над барной стойкой стал громче. Отметил генерал Константин Сергеянко позволить выразить надежду, что столкновения медуинцев из противоборствующих фракций в скором времени отойдут в область истории. Диктор Кашлин. С глубокой скорбью мы встречаем очередную годовщину, одной из самых страшных трагедий в истории разумных рас и самого трагического момента в истории человечества. Исчезновение Земли и дружественно человечеству яррым. Прошло пять лет с тех пор, как катастрофа на базах, которые должны были стать гигантскими телепортерами между планетами побратимыми унесла жизни миллиардов людей и иранцев. Какие уроки мы можем извлечь из этого трагического события сегодня? С этим вопросом мы обратились к доктору исторических наук Университета общественной информации столица Тирранской Федерации Метрополиса Александра Доу. Трехмерное изображение белокурой дикторши местного канала сменил пожилой мужчина с упрямой челюстью и глазами на выкате. Я не боюсь показаться циничным, но сегодня не менее важным, чем сама катастрофа Земли Ярры, мне представляется ее контекст. Сотни лет назад, когда человечество расселилось по множеству планет, оно столкнулось с множеством непредвиденных обстоятельств. Это были не только инопланетные расы, мир с которыми всегда был непрочен, но и полная непредсказуемость Вселенной вокруг. За пределами орбиты нашей погибшей планеты проматери человек оказался подвластен случайностям гораздо больше, чем мог предположить. Например, рост паранормальных способностей и вынужденное применение способностей психотехников до космической навигации – Открытие соответствующих факультетов высших учебных заведениях закономерно привели к поиску альтернативы этим методам. Поиск возможностей при применении массовой телепортации на этом фоне стал закономерным ответом на применение подобных, с позволения сказать, оккультно-языческих технологий в нашем приверженном традиционным ценностям обществе. Закономерно... Если он еще раз скажет закономерно или что-нибудь про поиск, я расколочу экран, пообещал Акер. Нинель и Ежи быстро отодвинули атакера пивные кружки, пару тарелок и солонку. «То мы закономерно придем к выводу, что катастрофа, увенчавшая этот поиск, может быть названа карой за отход от ценностей истинных религий, сознательно выбранных нашими предками, из за возврат к язычеству!» Не внимался, доктор. «Со своей стороны, я уверен, что истинно верующему экипажу для успешного полета до пункта назначения никаких магических ритуалов не нужно в принципе». «И при всем уважении к иранцам мы не должны становиться на чужой путь, закономерно ведущий...» Бармен за стойкой выключил звук, а Ежи наконец отобрал у Акера свой стакан. «Видеть эту морду не могу!» — произнес Акер, поморщившись. «Пока земля была на месте, орденские пропагандисты себе такого не позволяли». «Времена изменились», — кивнул Ежи и посмотрел на Яра. «Так что было дальше с тобой?» Ты нашел родственников? Из документов в канцелярии на Альфе следовало, что у меня есть родственники на земле. Я был на полпути к земле, когда и она, и Яра исчезли. запустил пятерню в волосы, и кошка на плече Яра лениво приоткрыла глаза. Потом Нинель спросила. — Кто-нибудь из твоих родных, друзей с Яры остался жив? — Нет. Практически никого. На Ярик был как раз праздник урожай Я решил, что будет удачей встретить его на земле, но корабль опоздал. Все молчали. Потом... Потом я продолжал работать психотехником. Судя по твоим данным, которые я смотрел, ты много где бывал, — сказал Гежи. Да, полетал изрядно. Хороший психотехник всегда востребован. «Особенно в полиции?» — уточнил капитан. Яр пожал плечами. «Там я только приглашенный консультант, от случая к случаю. Иногда психотехник, который может мыслить как чужой, очень полезен». «Да уж...» — Нинель незаметно поёжилась. «А что у тебя теперь на метрополисе?» «Дела у меня на метрополисе». В тон я ответил Яр, осторожно снимая с плеча пёструю кошку и пересаживая на колени. «Ещё вопросы?» Повисла пауза. — Ладно, — сказал капитан Ежи, — ты уж не обижайся, что мы тебя перекрестный допрос тут устроили. У нас до тебя на корабле психарь был этот... Вуду, знаешь? Во всяком случае он так говорил. Так тот перед отлетом вообще по земле валялся, пена изо рта. Не взглянешь без дрожи. — А что с ним расстались-то? — Несчастный случай. яр покивал Уточняю специально для тебя, психарь. Из тех несчастных случаев, когда человек шляется по недружелюбной планете по ночам, а утром его находят с проломленной головой под эстакадой возле местного кабака. Местная полиция обещала разобраться, и надо думать, разбирается до сих пор. Нинель покачала головой. Акер смотрел в окно. Ты не думай, что я тебе это просто так рассказываю. Это было на последней остановке по пути Вальс на Беловодье. А теперь на обратном пути наша следующая стоянка снова там. И Беловоди — совсем не то место, где рады таким, как ты. А твою прекрасную полицейскую бляху на темной улице не всякий успеет разглядеть. Да и твои рукопашные таланты могут против тебя обернуться. Против лома нет приема, как говорится. Так что ты уж будь добр, посиди на корабле. Тем более любоваться на этой планетке, кроме как на коров, не на что. На работу психотехников в космопорте местные смотрят, как на зло, с которым вынуждены мириться. Я выставлю на всякий случай охрану. Ты постучишь свой волшебный посох, и мы улетим. Но за оградой у тебя могут возникнуть огромные неприятности. Ребята там простые, но вполне пуританских нравов и очень нервные. Можешь почитать в здешней сети. Не подставляйся, психарти. Мне нужен на этом рейсе живым и здоровым, лады? Яр пожал плечами, потом кивнул. Вот и договорились. Ежи помолчал. А Аккер головой в сторону телевизора и спросил. — яра что твои друзья думают об этой катастрофе? Расследование как-то ни шатко, не валко идет. Оглашаются крохи информации, в основном все засекречены. — Что думают яранцы? Яр пожал плечами. — Мы все допустили какую-то ошибку, и земля, и Яра где-то не доглядели. — И? Ненали испытующе посмотрела на Яра. Что ты хочешь, чтобы я сказал? Ваши шаманы что об этом думают? Тот снова пожал плечами и почесал за ухом задремавшую на коленях кошку. Разные Кеху говорят по-разному. Одни считают это непоправимым, а другие... Что? Другие считают, что планеты побратимы еще вернутся. А что думаешь ты? Ты же сам Кеху. Яр чуть улыбнулся. По иранским меркам я скорее Кеху Танн. «Ученик, чем Кеху-Ро!» — шаман-учитель. «Так же, как уличный рукопашник, не мастер боевых искусств. драться он может, научить нет. Я не вижу ясности в будущем. Может, просто не могу увидеть». «А твой Кеху-Ро что говорит?» — Нинель спросила и осеклась. «Он остался там, на Яре?» Яр молча кивнул. «Прости, мне жаль». Любые слова бессмысленны. Мы все потеряли, если не родных и друзей, то про родину. Теперь надо зарастить эту рану и жить дальше». Яр обвел глазами экипаж. В ответных взглядах не было вражды. Только в глазах капитана ежей сквозило нескрываемое беспокойство.